Четвертая дорожка второй кассеты. Обе армии прорывали оборону на участке в 21 километр, где создавалась плотность 140 орудий и минометов, 9 танков и САУ на 1 километр. 37-й армии генерал-лейтенанта Шарохина и 6-й армии генерал-лейтенанта Шлемина предстояло нанести вспомогательные удары 1 на Кривой Рог, второй на Никополь. Наступление войск поддерживала 17-я воздушная армия генерал-лейтенанта Судец. Войскам 4-го Украинского фронта, 3-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Лилюшенко, 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Цветаева и 28-й армии генерал-лейтенанта Гречкина, при поддержке 8-й воздушной армии генерал-лейтенанта Хрюкина, предстояло наступать против Никопольского плацдарма полосе 5-й ударной армии планировалось использовать 2-й гвардейский механизированный корпус генерал-лейтенанта Свиридова. Удары войск обоих фронтов должны были привести к дроблению вражеской обороны, лишить противника возможности маневрировать своими резервами и обеспечить уничтожение его по частям. Таким образом, к операции привлекались 51-я стрелковая дивизия, два механизированных корпуса, 2 отдельных танковых, одна мотострелковая бригада, 6 отдельных танковых полков, 705 тысяч человек, 8048 орудий и минометов, 238 танков ИСАУ, 1333 боевых самолета. В резерве фронтов находились еще два танковых, один кавалерийский корпус, танковая и мотострелковая бригады, два отдельных танковых и два самоходно-артиллерийских полка. К началу февраля войска 6 немецкой армии, оборонявшиеся в районе Никополя и Кривого Рога, насчитывали 17 пехотных, 6 и 23-ю танковые, 16-ю моторизованную дивизии, 8 дивизионов штурмовых орудий, 540 тысяч человек, 2416 орудий и минометов, 327 танков и штурмовых орудий. Из них 8 пехотных дивизий и 3 дивизиона штурмовых орудий, объединенных в оперативную группу Шернера, занимали Никопольский Плацдарм. Шестую армию поддерживал первый авиационный корпус 4-го воздушного флота. И снова по танкам преимущество было на стороне врага. Умру, а не пойму почему две немецкие танковые дивизии имеют преимущество по танкам над четырьмя советскими корпусами, если первым полагалось по штату 120, а вторым 250 боевых машин. Конечно, о полном штате в ходе непрерывных боев говорить не приходилось. Вот и Манштейн подтверждает, что зимой 1944 года немецкие дивизии имели в среднем чуть более 30 исправных танков, За полгода с июля 1943 года по январь 1944 группа армии «Юг» получила только 872 танка и штурмовых орудия, а четыре украинских фронта на протяжении шести месяцев имеют роскошь терять по 1400-1500 боевых машин ежемесячно и при этом все время уступают. И на данном участке войны даже по советским данным 23-я танковая дивизия немцев – Имело менее 60 танков, а советский 4-й гвардейский мехкорпус – 120. У немцев один батальон «Тигров», а только в 46-й армии три отдельных танковых полка. Так откуда же преимущество на стороне врага? Манштейн конкретно описал состояние 9-й и 23-й танковых дивизий на конец января. В обеих дивизиях к тому времени было всего 5 исправных танков, Должен же был, наконец, наступить такой момент, когда храбрые войска в результате непрерывного перенапряжения исчерпают свои силы. И поскольку вскормленные «Институтом военной истории Министерства обороны и Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС коллективы больших ученых врут мне прямо в глаза», я все больше верю незадачливому гитлеровцу. Наступление войск Малиновского началось утром 30 января, ударами 37-й и 6-й армии на вспомогательных направлениях. Войска генерала Шарохина прорвали оборону на 8-километровом фронте и продвинулись вперед на 3-4 километра. Немцы, приняв вспомогательный удар 37-й армии за начало наступления главных сил, в первый же день на этом участке ввели в бой свои резервы 9 и 23-ю танковые дивизии. К вечеру бои здесь достигли наивысшего напряжения. Нашим частям приходилось отражать ожесточенные контратаки, дивизии несли большие потери. Шестая гвардейская армия продвинуться не смогла, тем не менее отвлекающую задачу армии выполнили. Вспоминая этот день, бывший командир 82-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант Кузнецов пишет «Бой явно не клеился». Докладывая командующему, я нервничал. «Не волнуйся, это к лучшему», — успокоил он меня. Весь день я не понимал, почему командующий расценивает положение так оптимистически. Вражеские танки появлялись один за другим, прибывала и пехота. Сопротивление врага с каждым часом нарастало, а командующий уверяет, что это к лучшему. В чем же дело? Вечером я, изнервничавшись и не добившись от дивизии выполнения задачи дня, возвратился к себе в штаб. А на следующий день из района западнее Новониколаевки нанесли главный удар 46-я и 8-я гвардейской армии. В упорных боях оборона противника была прорвана, а попавшие под удар 15 советских дивизий, 16-я моторизованная, 123-я и 46-я пехотные дивизии немцев понесли тяжелые потери и начали отступать. В 16 часов 1 февраля В сражении был введен 4-й гвардейский механизированный корпус, который в ходе ночной атаки захватил ряд населенных пунктов. Мотодивизия графа фон Шверина была полностью разгромлена. В журнале боевых действий 6-й немецкой армии появилась запись. Измотанная в непрерывных боях 16-я моторизованная дивизия, потеряв большую часть оружия и автомашин, распалась на отдельные группы. Генерал Холлит. Поняв, что главный удар наносится на апостоловском направлении, перебросил танковые дивизии из полосы 37-й армии против главной группировки, когда та уже прорвала оборону. Туда же командующему группой армии «Юг» пришлось вернуть с полпути 24-ю танковую дивизию, направленную ранее на усиление войск 8-й армии, сосредоточиваемых для деблокирования Корсунь-Шевченковской группировки. Намеченный контрудар силами 9 и 23-й танковых дивизий по правому флангу 4-го механизированного корпуса запоздал. Пока немецкие танки ползли по непролазной грязи к рубежу развертывания «Новоукраинка», последний уже находился в руках советских танкистов, и 34-ки, развивая успех, достигли следующего оборонительного рубежа по юго-западному берегу реки Каменки. Стрелковые подразделения успешно отразили контратаки, совершая невероятные подвиги. Полковник Крылов, описывая бой 4-й гвардейской стрелковой дивизии за деревню Софиевку, вдохновенно повествует так. «Одно за другим умолкали наши орудия, не было снарядов. Бойцы подпустили танки к своим позициям и стали забрасывать их гранатами. Кончились гранаты, а танки, тяжело ворочаясь, Продолжали утюжить позиции полка. Тогда наиболее смелые взобрались на гитлеровские машины и стали забивать смотровые щели грязью. По утверждению Замполита воины Третьего гвардейского полка гранатами и грязью закидали 18 танков противника. 2 февраля Гитлер, недовольный тем, что Манштейн, выдергивает дивизии из Днепровской излучины на север, передал Шестую Армию в подчинение группе армии А но и Клейст уже мало что мог сделать. Все его резервы состояли из одной учебной пехотной дивизии. К 5 февраля соединения 3-го Украинского фронта продвинулись на 45-60 километров и овладели железнодорожным узлом Апостолова. Правофланговые дивизии 8-й гвардейской армии совместно с танкистами овладели Каменкой, Шолохова, создав угрозу окружения, 17-го армейского корпуса генерала Крейзинга, 5 дивизий, в районе Марганец, Никополь. Угроза потери путей отхода вынудила Холлинта начать отвод отсюда войск на юго-запад вдоль правого берега Днепра. Шестая немецкая армия оказалась рассеченной на две части. Из района Апостолова войска Глаголева продолжали развивать наступление на запад к реке Ингулец, А чуйковцы при поддержке 4-го гвардейского мехкорпуса стремились выйти к Днепру, чтобы полностью отрезать никопольскую группировку. 31 января начали активные действия и войска 4-го Украинского фронта. В 4 часа утра 50-я стрелковая дивизия 5-й ударной армии сбила неприятеля с занимаемого рубежа и продвинулась на глубину до полутора километров. К 12 часам дня перешли в наступление 3-я гвардейская и 28-я армии. С самого начала бои приняли напряженный характер. Немцы стремились во что бы то ни стало удержать за собой плацдарм и оказывали упорное сопротивление. Однако 23 советские дивизии ударами на разных направлениях взломали оборону 8 дивизий противника. 15 часов... В полосе 5-й ударной армии в сражение был введен 2-й гвардейский механизированный корпус. К концу дня войска генерала Цветаева продвинулись на 7 километров, а танкисты – до 11 километров. Противник под ударами советских войск начал отходить к переправам через Днепр у Большой Лепетихи и Никополя. По этим переправам сосредоточила огонь советская артиллерия. Их непрерывно бомбили и обстреливали самолеты. В результате организованный отход неприятельских войск был нарушен. Однако немцам удалось сдержать наступление советских войск на предмостных плацдармах и отвести свои дивизии на Северный берег. 8 февраля войска 4-го Украинского фронта полностью очистили плацдарм от противника и совместно с 6-й армией 3-го Украинского фронта освободили Никополь. Механизированный корпус Свиридова был выведен в резерв фронта. С потерей Никополя немецкие войска, действовавшие в этом районе, лишились последнего крупного опорного пункта и оказались перед катастрофой. Для отступления 17-го и 4-го армейских корпусов оставался один узкий коридор. Его ширина от Днепра до переднего края, вышедших в район Шолохова и перевиски хуторов танковых бригад генерала Танащишина составляло всего 6-7 километров, и он простреливался всеми калибрами артиллерии и минометов. За этот коридор западнее города развернулись исключительно напряженные бои. Немцы непрерывно контратаковали, стараясь любой ценой удержать за собой узкую полоску земли и вывести по ней остатки разбитой под Никополем группировки. Прикрываясь частью сил от ударов 6-й армии генерала Шлемина, Свои основные силы они бросили против восьмой гвардейской, которая стремилась выходом к Днепровским плавням отрезать им пути отхода на запад. Для отражения натиска войск Чуйкова в районах перевизская марьинское генерал Шернер сосредоточил части шести пехотных дивизий, отошедших с Никопольского плацдарма и остатки девятой танковой генерала Джолассе. Сюда же срочно прибыла 24-я танковая дивизия. Подтягивался 560-й отдельный батальон тигров. 11 февраля противник силами двух танковых и четырех пехотных дивизий нанес сильный контрудар с востока и юго-востока на Апостолова в стыке 8-й гвардейской и 46-й армии. Немногочисленные советские части, действовавшие на этом направлении, вынуждены были отойти. К исходу дня немцам удалось продвинуться на 8-10 километров. Создалась угроза захвата ими Апостолова. Малиновский срочно выдвинул из резерва стрелковую дивизию и два истребительно-противотанковых артиллерийских полка. Одновременно на угрожаемое направление были перегруппированы еще четыре дивизии и 4 гвардейский механизированный корпус контрудары немецких войск удалось отразить. Но и силы 8-й гвардейской армии, действовавшие юго-западнее и южнее Апостолова, значительно ослабли. Войска испытывали недостаток в боеприпасах. Четвертый й гвардейский механизированный корпус, понесший значительные потери, 10 февраля пришлось вывести в резерв. Таким образом, Шорнер не допустил советские войска к днепровским плавням, и удержал за собой дорогу, идущую вдоль Днепра из Никополя на Дудчаны. По ней под непрерывными ударами артиллерии и авиации отступали части пяти немецких пехотных дивизий. При отходе эти дивизии понесли большие потери в людях и технике. Почти все тяжелое вооружение и автотранспорт были разбиты, либо захвачены нашими войсками. Тем не менее, основные силы четвертого – и 17 корпусов, ушли из никопольской ловушки. Майор Кондутш писал в своем дневнике «Мешок разорван, Шорнер сказал до свидания. Без него и его начальника штаба мы сейчас, возможно, уже маршировали бы в сторону Сибири. Те, кто воевал в Никополе, никогда не забудут, чем мы обязаны Шорнеру». Типельскирх приравнял эту операцию к корсун шевченковской катастрофе – Тяжелым поражением, ненамного уступавшим по своим масштабам катастрофе 8 армии, ознаменовалось начало февраля, когда удерживаемый немецкими войсками выступ в районе Никополя подвергся ударам русских войск с севера и с юга. Марганцевые рудники в районе города марганец барона которые являлись основной причиной удержания тактически невыгодного выступа, и сам Никополь – включая также атакованный с юга Плацдарм на левом берегу Днепра, 8 февраля были потеряны. Немецким дивизиям лишь ценой очень тяжелых потерь удалось отступить в район южнее Кривого Рога. После ликвидации противника в районе Никополя войска 3-го Украинского фронта с силами 37-й армии продолжали вести бои к югу от Веселой Терны, 46-я армия, выдвинулась на рубеж северо-западнее Апостолова, восьмая гвардейская юго-западнее Апостолова, шестая армия вышла в район Новая Воронцовка, третья гвардейская армия 10 февраля была передана в состав третьего Украинского фронта, но вскоре выведена в резерв ставки. Пятая ударная армия также перешедшая в состав фронта 10 февраля в исключительно тяжелых условиях форсировала Днепр и овладела плацдармом на его правом берегу в районе северо-западнее Малые Лепетихи. В течение нескольких дней войска фронта подтягивали артиллерию, подвозили боеприпасы, готовясь к возобновлению наступления на Криворожском направлении. В соответствии с новым планом, удар в общем направлении на Кривой Рог наносился с двух направлений – 37-й армии с северо-востока – и 46-й армии с юго-востока. 37-я армия, прикрываясь частью сил на правом фланге, должна была прорвать оборону на 10-километровом участке в обход Кривого Рога с севера. 46-я армия имела задачу прорвать оборону противника в центре своей полосы на 16-километровом участке, нанести удар непосредственно на Кривой Рог, и во взаимодействии с 37-й армией уничтожить вражеские войска в этом районе. На участках прорыва обеих армий создавалась плотность 40-50 орудий и минометов на 1 километр фронта. Наступление началось 17 февраля. 37-й армии в 5 утра, 46-й армии в 10 часов после 30-минутной артподготовки. Снегопад и метель затрудняли действие войск, исключили возможность использования авиации. На этот раз противник не дал застать себя врасплох. Он ожидал удара именно здесь и готовился к его отражению. На ряде участков немцы, опередив советскую артиллерию, нанесли удары по исходному положению выдвинувшихся войск. Шарохин и Глаголев ввели в бой вторые эшелоны, но и это не принесло особых успехов. Атаки нашей пехоты противник отражал организованным огнем и контратаками. Каждый опорный пункт переходил из рук в руки по несколько раз. Промежутки между опорными пунктами гитлеровцы перекрыли минными полями. Прорвать сильно насыщенную танками оборону, не имея танков, было слишком сложно. Закреплявший успех атаки артиллерия – Сопровождение представляло собой, по сути дела, громоздкие, незащищенные цели, быстро выводилось из строя, наше наступление превратилось в медленное прогрызание. В течение первых двух суток стрелковые части продвинулись от 5 до 12 километров. Бои на дальних подступах к Кривому Рогу носили исключительно упорный характер. Противник — сосредоточил в этом районе пять пехотных и две танковые дивизии и непрерывно контратаковал. Что из себя представляли эти танковые дивизии, мы уже представляем. Зато 20 февраля из Апостолова в район Кривого Рога был переброшен механизированный корпус Станасчишина, пополненный до полного штата. Корпусу были приданы два самоходно-артиллерийских полка Су-76 и Су-85 – отдельный танковый полк, вооруженный английскими танками «Валентайн» и Т-34. С появлением на южной окраине 250 танков ИСАУ враг значительно ослабил сопротивление и 22 февраля был выбит из города частями 37-й и 46-й армий, нанесшими одновременный удар с юго-востока и северо-запада. К 29 февраля Войска 3-го Украинского фронта правым крылом и центром выдвинулись к реке Ингулец. Захватив сходу плацдарма на его западном берегу, войска фронта заняли выгодные позиции для последующих ударов в направлении Николаева и Одессы. Ликвидировав Никопольский плацдарм и отбросив врага из Запорожской излучины Днепра, советские войска лишили германское командование последней надежды на восстановление связи по суше с блокированной в Крыму 17-й армией. Значительное сокращение линии фронта позволило советскому командованию высвободить силы для владения Крымским полуостровом. Было также объявлено, что более 40 тысяч гитлеровцев нашли себе могилу на полях сражения. 4600 человек было взято в плен, добавим их к предыдущим реляциям в ходе двухмесячного зимнего наступления войск украинских фронтов резко изменилась обстановка на южном крыле советско-германского фронта. Последовательными и одновременными ударами была взломана немецкая оборона от Припяти до нижнего течения Днепра. Разбиты наиболее крупные группировки противника и полностью сорваны оборонительные планы германского командования на юге. Советские войска ликвидировали выступы в линии фронта, вдававшиеся на восток, устранили угрозу флангам и выдвинулись на линию Луцк, Шепетовка, Звенигородка, Кировоград, Кривой Рог, Каховка. Заняли выгодное оперативное положение для нанесения глубоких рассекающих ударов и выхода на фланги основных группировок противника. Овладев крупными узлами железных дорог, советские войска получили возможность использовать важнейшие коммуникации и значительно улучшили условия маневра и снабжения. Была создана благоприятная обстановка для дальнейшего развития наступления с целью завершить освобождение Украины и выйти на государственную границу СССР. Весеннее наступление. Высшее германское командование прекрасно понимало, какой кризис назревает на юге. 10 февраля 1944 года в сводке Генерального штаба о положении на Восточном фронте указывалось. Особенно сильная угроза намечается для немецких сил, находящихся между Черным морем и районом реки Припять. Здесь по-прежнему остается главное направление операций советских войск. Решающий успех против группы армии «Юг» полностью освободил бы противнику путь на Балканы и в Польшу и сделал бы невозможной дальнейшую оборону немцами существующей линии фронта. Поэтому ход настоящих операций на участке группы армии Юг наряду с будущим развертыванием операций на северном фланге немецких войск решит в первую очередь судьбу всего немецкого Восточного фронта в целом. Манштейн, Предвидя новое советское наступление, обоснованно опасался за свой левый фланг, охраняемый лишь слабыми силами, и неоднократно требовал, чтобы в районе Ровно была сосредоточена еще одна армия. Однако Гитлер, считавший на данный момент приоритетной задачей ликвидации угрозы союзного десанта на Западе, полагал, что наступательный порыв Красной Армии уже исчерпан. В весеннее время Советы не смогут проводить крупных наступательных операций, а до мая, когда будут накоплены новые резервы, солдаты Восточного фронта обязаны и способны продержаться. Чем сложнее становилась обстановка на фронте, тем большее значение он придавал вере в окончательную победу. Эта вера стала играть для него большую роль при отборе командиров на должности от командира дивизии и выше. Поэтому Манштейн и Клейст получили из резерва ОКХ лишь две пехотные дивизии на двоих. Командованию группы армии Юг пришлось изыскивать внутренние резервы. Первым делом оно усилило свое левое крыло, над которым нависались северосоветские войска. Из состава 1-й танковой и 8-й армии перебрасывались на север 1-11 и 16 я танковые дивизии. За ними должны были последовать для сосредоточения в районе Проскурова 17 танковая и 18-е В распоряжении генерала Рауса выделялись также 7-я танковая дивизия Лейбштандарт Адольф Гитлер и 503-й батальон тяжелых танков, которые должны были сосредоточиться в районе Тернополя. Полоса обороны 4-й танковой армии нацеливавшаяся на удержание участка Тернополь-Дубна, была сокращена, а боевые порядки войск уплотнены. Перегруппировку планировалось закончить к 15 марта. Штаб группы армии «Юг» в начале марта перебрался в Каменец-Подольский, а затем во Львов на левом фланге. Манштейн считал целесообразнее разместить штаб в центре своей группировки – но перебираться на румынскую территорию Гитлер запретил. Отношения союзников были довольно натянутыми. Их может проиллюстрировать характерный эпизод из мемуаров маршала Катукова, описывающий январский рейд первой танковой бригады на Жмеринку. Обходя опорные пункты врага, первыми к плотине у Сутиски вышли танки старшего лейтенанта Костылёва и лейтенанта Горбача а также бронетранспортер лейтенанта Балюка. Здесь они стали свидетелями пограничного конфликта. Дело в том, что за южным бугом начиналась территория Великой Транснистрии, оккупированные советские земли, отданные Гитлером Румынии. Завидев советские танки, немцы пытались проскочить на западный берег, но румынская застава вдруг потребовала соблюдения формальностей пограничного режима. Взбешенные Гитлеровцы развернулись в цепь, открыли по пограничникам автоматный огонь. Пограничники ответили огнем из пулеметов и винтовок. Появившиеся танки «Балюка» и Гавришко быстро уладили пограничный инцидент. Смяв обе конфликтующие стороны, они овладели плотиной и электростанцией. Несмотря на принятые меры по восстановлению разбитых дивизий, восполнить потери, понесенные зимой, немцам не удалось. Однако наступала весенняя распутица, по мнению германского командования, исключавшая проведение крупных наступательных операций. Рассчитывая на длительную паузу в боевых действиях, ОКХ стремилась использовать время для восстановления сил и создания прочной обороны. Не тут-то было. Сталин твердо решил, что к маю Красная Армия должна стоять на государственной границе СССР, Поэтому еще в середине февраля решено было продолжать наступление всеми фронтами без всякой передышки. Несмотря на погодные и климатические условия, с тем, чтобы мощными ударами от Полесья до Устья Днепра расчленить германский фронт и, уничтожая войска противника по частям, завершить освобождение правобережной Украины и создать благоприятные условия для дальнейших действий на Запад и в сторону Балкан. Решающую роль ставка отводила войскам первого и второго украинских фронтов. Согласно отданным 18 февраля директивам, первый украинский фронт должен был нанести удар с рубежа Дубна-Шепитовка, Любор через Чертков на Черновицы с целью отрезать основным силам Манштейна пути отхода на запад, в Полосе севернее Днестра. Удар второго Украинского фронта планировался с рубежа Звенигородка, Шпола, на Умань и далее к Днестру. Непосредственное руководство и координацию действий двух фронтов Сталин взял на себя. Третьему Украинскому фронту 28 февраля была поставлена задача форсировать Ингулец и, сворачивая немецкую оборону на нижнем течении реки, обрушиться на войска противника, обороняющие Николаев. Одновременно с силами вновь созданного второго Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Курочкина предполагалось выйти в глубокий тыл группы армий Центр. Фронту ставилась задача нанести удар на Ковель, а затем наступать на Брест и выйти к Западному Бугу. Четвертый Украинский фронт полностью переключался на подготовку крымской операции. Начало наступления как на правобережной Украине так и в Крыму, намечалось на первые числа марта. Учитывая условия распутицы, Верховное Главнокомандование стремилось свести к минимуму перегруппировку войск. Для наиболее целесообразного использования уже сложившейся при завершении предыдущих операций группировки были изменены разграничительные линии между фронтами и переподчинены отдельные армии. Ударные группировки фронтов усиливались резервами ставки. Второй белорусский фронт получил из состава соседних фронтов 61-ю армию, управление 47-й армии, стрелковый корпус и ряд артиллерийских и инженерных соединений. Из резерва ставки 70-ю общевойсковую и шестую воздушную армии. Первый украинский фронт свои левофланговые вторую и шестую танковые Сороковую общевойсковую армию передал соседу слева, и в соответствии с полученными задачами перегруппировал основные силы на правое крыло. В его состав из резерва выдвигалась четвертая танковая армия генерал лейтенанта Баданова, третий Украинский принимал от Конева левофланговую пятьдесят седьмую армию генерал лейтенанта Гагина и двадцать восьмую армию из состава четвертого Украинского фронта. Основные силы генерал Малиновский сосредоточивал на плацдармах на правом берегу Ингульца, южнее Кривого Рога. Войска получили пополнение и более 750 танков. В общей сложности из танковых войск привлекались 6 танковых армий, 9 отдельных танковых и механизированных корпусов и более 50 отдельных бригад и полков. Советское командование упредила противника в сосредоточенности и развертывании сил. Несмотря на плохую погоду и бездорожье, перегруппировки закончились в основном в намеченные и весьма сжатые сроки, в то время как рокировка войск противника на левое крыло группы армии «Юг» еще продолжалась. Сыграли свою роль повышенная проходимость советских танков и американских студибекеров. На фронте от Луцка до Херсона Продолжали обороняться войска группы армии «Юг» и «А». К началу марта вместе с венгерскими и румынскими частями в них насчитывалось в общей сложности 58 пехотных, 18 танковых, 4 моторизованных, 1 артиллерийская, 2 охранные дивизии и моторизованная бригада. Всего 1 миллион 400 тысяч человек. 14 500 орудий и минометов, 2000 танков и штурмовых орудий, 1530 самолетов. Боевой и численный состав советских войск на правобережной Украине в начале марта по советским источникам 1 930 000 человек, 29 700 орудий и минометов, 2442 танка и САУ, 1578 самолетов. Правда, маршал Василевский утверждает, что, например, по танкам украинские фронты превосходили врага в два с половиной раза. Следовательно, либо мы имели пять тысяч машин, либо немцы около 980. Последнее более вероятно. Но что мог знать начальник генерального штаба? Он ведь не имел диплома историка. В марте 44 -го года, констатирует Манштейн, Наступил час, когда нам пришлось расплачиваться за большую ошибку, которую совершило немецкое главное командование, состоявшую в том, что оно не хотело ничего отдавать, будь то на Востоке или на других театрах военных действий, когда это было необходимо, чтобы достичь превосходства на решающем участке или, по крайней мере, сосредоточить на нем достаточное количество сил. Ошибка состояла далее в том, что со времени провала последнего немецкого наступления операции «Цитадель» главное командование пыталось удерживать слишком растянутые фронты недостаточными силами, что вызвало совершенно излишний расход сил. Наконец, главное командование ошибалось, требуя, чтобы южный фланг Восточного фронта был прикован к защите далеко выдающихся на восток выступов фронта, вначале в Донецкой области, затем в Днепропетровской дуге и в Крыму, в результате чего противник получил возможность отрезать занимающие их группировки. При этом оно упускало из виду, что исход кампании будет решаться не на этих выступах, а там, где противнику удастся отбросить весь немецкий южный фланг на юг, к Черному морю и Румынии. Этим решающим участком фронта со времени операции «Цитадель» был всегда северный фланг группы армии «Юг». Теперь было слишком поздно. 4 марта 1944 года Первый Украинский фронт начал Проскуровско-Черниговскую операцию. Фронт в своем составе имел 13-ю, 60-ю, 1-ю гвардейскую, 18-ю и 38-ю общевойсковые, 3-ю гвардейскую, 1-ю и 4-ю танковые, вторую воздушную армию, 4-й гвардейский и 25-й танковые корпуса, 1 и 6 гвардейские кавалерийские корпуса. Главный удар наносили на Проскуров войсками 13-й, 60-й и 1-й гвардейских армий 3-й гвардейской и 4-й танковых армий, усиленных всей артиллерией фронта. Кроме того, два армейских удара намечалось осуществить на левом крыле В тесном взаимодействии с войсками Конева Ширина участков прорыва колебалась от 5 до 13 километров Танковая армия Катукова составляла резерв Для создания ударной группировки армия Черняховского передвигалась в правую половину своей полосы А левую уступала первой гвардейской армии Та, в свою очередь, передавала свою полосу 18-й армии, фронт которой – В результате этого удваивался. С целью маскировки проводимых мероприятий 60-я армия оставляла на старых позициях один стрелковый корпус, передавая его первой гвардейской. Последняя делала то же самое в прежней своей полосе, получая взамен 17-й гвардейский стрелковый корпус из 38-й армии. В состав ударной группировки перемещались из района Шумска танковая армия «Рыбалка» от Киева совершали 350-километровый марш, находившийся на укомплектовании 1 и 4 танковые армии. Наступление планировалось провести в два этапа, на общую глубину 80-85 километров в течение 12 дней. На выполнение ближайшей задачи, глубиной 50 километров, отводилось трое суток. Наиболее сложной была перегруппировка войск 60-й армии, которой предстояло не только переместить значительную часть своих соединений в новую полосу, но и выдвинуться вперед на 30 километров, заняв более выгодное положение. 26 февраля войска Черниховского совместно с 4-м гвардейским танковым корпусом начали выдвигаться в новый исходный район, избивая мелкие группы противника, Ко 2 марта вышли на рубеж реки Горынь и переправились через нее в районе юго-западнее и южнее Изислава и Корницы. Под их прикрытием на южном берегу Горыни заняли исходные районы танковой армии «Рыбалка» и Баданова. Для обеспечения скрытности проводимых мероприятий имитировалась подготовка наступления в полосе 38-й армии. Здесь проводились рекогносцировки, пристрелка артиллерии, ложное сосредоточение стрелковых и танковых соединений и, наконец, 2 марта частная атака. Очень важным считалось провести подготовку в такие сроки, которые германское командование считало невозможным для организации крупного наступления. В итоге не удалось создать необходимые запасы горючего, поэтому танкисты пошли в бой, имея лишь половину заправки. В общей сложности 1-й Украинский фронт насчитывал 56 стрелковых, 6 кавалерийских дивизий, 7 танковых, 3 механизированных корпуса, 2 укрепленных района, 800 тысяч человек, 11 900 орудий и минометов, 1400 танков и САУ, 477 самолетов. Перед фронтом на участке от Рожища до Аратова Действовали войска 4-й и 1-й танковых армий, 9 пехотных, из них одна румынская и 3 венгерских, 9 танковых, 1 моторизованная, 1 охранная дивизии, моторизованная бригада, 503 и 509-й тяжелые танковые батальоны, 5 бригад штурмовых орудий, а также 2 сводные группы 500 тысяч человек, 5530 орудий и минометов, 1100 танков и самоходок, 480 самолетов. Немецкая оборона была полевого типа и состояла из отдельных окопов и стрелковых ячеек полного и неполного профиля, соединенных ходами сообщения и опорных пунктов, подготовленных к круговой обороне. Глубина первой полосы достигала 4-6 километров. Вторая полоса готовилась в 10-12 километрах от переднего края. Главную свою задачу командование группы армии «Юг» видело в том, чтобы выиграть время и по возможности сохранить боеспособность своих войск. Как заявил Гитлер генералу Цейтлеру, когда-нибудь же русские перестанут наступать, местность, где должны были развернуться боевые действия, представляет собой равнину, изрезанную густой сетью речных долин и оврагов, особенно у левых притоков Днестра. Южный Бук, Днестр, Пруд в тактическом отношении затрудняли развитие операции. Тем более, что форсировать их надо было в период весеннего разлива. Дорожная сеть в значительной степени была разрушена, что затрудняло маневр войск, а также подвоз и эвакуацию. К тому же началась весенняя распутица. Так как немногочисленные шоссейные пути пришлось предоставить артиллерии и автотранспорту, то пехоте и гужевому транспорту оставались лишь проселочные дороги в таких условиях делится опытом маршал москаленко противостоящие друг другу войска как к магниту тянутся к городам и дорогам с твердым покрытием разгорается жестокая борьба за населенные пункты являющиеся узлами дорог и наступающим приходится преодолевать яростное сопротивление противника что естественно замедляет темпы их продвижения. Это понимало и германское командование. Гитлер, как и все диктаторы, считавшие себя великим полководцем и величайшим фортификатором всех времен, объявил важные населенные пункты и узлы коммуникации крепостями. В них назначались коменданты, которые отвечали своей честью за оборону крепости и в случае ее падения расплачивались за это головой. Армии, в полосах которых находились эти объявленные лично фюрером крепости, должны были обеспечить их снабжением и гарнизонами. Гитлер думал, что эти населенные пункты преградят путь к важным дорогам или рубежам, а их гарнизоны в случае необходимости будут вести бой в окружении, сковывая и задерживая продвижение наступающих. В принципе здравая, но доведенная до абсурда идея в условиях маневренной войны не могла привести к успеху. Как пишет Манштейн, на практике получалось, что для обороны этих городов выделялось больше войск, чем это было целесообразно для их удержания. Не приходится уже говорить, что эти силы и неоткуда было взять. Крепости, без крепостных сооружений, с наскоро собранным слабым гарнизоном рано или поздно попадали в руки противника, не выполняя отведенной им роли. Поэтому командование группы армии В каждом отдельном случае требовала и в конце концов добилась, что от этих крепостей отказывались до того, пока окружение их противником становилось неминуемым. Этот вывод подтверждает Маскаленко. Гарнизоны крепостей оказывали сопротивление только до тех пор, пока не становилось неминуемым их окружение. Обнаружив наши обходные движения, гитлеровцы бросали тяжелое вооружение и поспешно бежали. Мы же, наступая, как-то даже и не почувствовали, что имеем дело с крепостями. Например, о том, что город Винница был немецко-фашистским командованием объявлен крепостью, я узнал лишь много лет спустя после войны из воспоминаний гитлеровских генералов. Единственное, что бросалось в глаза в дни весенних боев 1944 года, это то, что в частности трофейным командам 38-й армии не приходилось собирать по полям брошенные гитлеровцами вооружение и технику, так как войска противника оставляли все это в населенных пунктах. В период подготовки операции, 29 февраля, во время поездки в войска, перестрелки с отрядом украинской повстанческой армии, был смертельно ранен генерал Ватутин. Временно принять Первый украинский фронт Сталин приказал Жукову. 1 марта заместитель Верховного вступил в командование. Маршал внес в план операции только одно изменение, сочтя 13-ю армию, недостаточно подготовленной к наступлению, поставил ей оборонительные задачи. В первые же дни командование фронтом Георгий Константинович продемонстрировал подчиненным свой нрав. Начальник инженерных войск фронта, генерал Благославов, вспоминал, как Жуков Едва вступив в командование, собрал командиров ночью на совещание. Там на основании кратких докладов, одних он готов был представить к наградам, других снять с должности, третьих отдать под суд, а четвертых просто расстрелять. При этом маршал широко использовал непереводимые русские выражения. Благославов Жукову сразу же не понравился. Когда же генерал попросил обращаться к нему без мата и угроз, маршал выхватил маузер. Благославов в ответ схватился за парабеллум. Но американская дуэль не состоялась. Благославов, вспомнив субординацию, напомнил Жукову, что ждет его выстрела. Жуков, в свою очередь, сообразил, что за расстрел на месте столь высокопоставленного генерала его поголовки не погладят. Георгий Константинович убрал маузер и пообещал, что до Благославова еще доберется. На всю жизнь общение с новым командующим запомнил генерал Хитогуров. Непомерно груб до оскорбления человеческих чувств. Георгий Иванович, человек кавказских кровей, ноги об себя вытирать не позволил, и вскоре слетел с должности начальника штаба Первой гвардейской армии на три ступеньки вниз. Для героя обороны Москвы и Сталинграда с трудом отыскалась должность командира 82-й стрелковой дивизии у Малиновского. Зато верного друга Соколовского провалившегося на должности командующего Западным фронтом, Жуков мигом забрал к себе на должность начальника штаба фронта, подвинув генерала Боголюбова. 4 марта в 8 часов утра войска 60-й и 1-й гвардейской армии после артподготовки перешли в наступление. Но артиллерия выпустила снаряды, которых и без того не хватало впустую — Буквально накануне Манштейн, убедившись, что он не успевает плотно закрыть угрожаемое направление, начал отвод 59-го армейского корпуса генерала Шульца. Так, без боя, немцами была оставлена шепетовка. Тем не менее советское наступление началось успешно. Сломив сопротивление арьергардов противника, войска Черниховского и Гречка в первой половине дня овладели всей первой полосой обороны. Затем в полосе 60-й армии в сражение были введены 730 танков 4 и 3 гвардейской танковых армий, продвинувшихся к исходу дня до 25 километров. Правее рвался к сбаражу 4 гвардейский Кантемировский танковый корпус Полубоярова, имевший 53 танка Т-34 и 26 самоходных установок Су-85. В полосе 60-й армии противник отступал на Тернополь и Волочиск перед 1-й гвардейской на Староконстантинов. Главным препятствием для наступающих войск поначалу была только распутица, сделавшая дороги почти непроходимыми для автотранспорта. На следующий день в наступление перешел 11-й стрелковый корпус 18-й армии. После смерти генерала Леселидзе, Командование армии вступил генерал-лейтенант Журавлев. За два дня ударная группировка Первого украинского фронта преодолела оборону противника на фронте в 180 километров и обходя крепости и перехватывая коммуникации, продвинулась в глубину от 25 до 50 километров. Войска, имея впереди танковые соединения, не снижали темпов продвижения. 7-10 марта передовыми частями они достигли рубежа Тернополь-Проскуров и перерезали важную для всего южного крыла германских войск железнодорожную коммуникацию Львов-Одесса. Между 4-й и 1-й танковыми армиями был вбит глубокий клин. Кантемировцы и части 15-го стрелкового корпуса ворвались в Тернополь, прошли его насквозь, и достигли южной окраины города. Но в этот момент с юга начали подходить передовые части 7-й танковой дивизии противника и сходу вступать в бой. Войска Гречка 9 марта взяли Староконстантинов. 18-я армия к исходу 10 марта продвинулась до 30 километров и завязала бои за Хмельник. На следующий день обходя главными силами с юга Винницу, перешла в наступление армия Москаленко, имевшая в своем составе 11 стрелковых дивизий и 10 артполков против трех пехотных дивизий противника. 13-я армия, обороняясь главными силами на участке севернее Луцка, левым флангом взаимодействуя с 60-й армией, успешно продвигалась на броды. К этому времени Манштейн на новом оборонительном рубеже сосредоточил 9 танковых и 6 пехотных дивизий. 7 марта немцы предприняли многочисленные контратаки. Третий танковый корпус «Брайта» нанес контрудар от Проскурова на северо-запад. 48-й танковый корпус генерала Балька на восток от Тернополя. Советские части после двухдневных боев оставили Тернополь и закрепились северо-восточнее города. Но армии Рыбалка и Баданова не только удержали железнодорожную магистраль, но и потеснили противника к югу. Однако дальше продвинуться не смогли. К тому же у танкистов оставался только неприкосновенный запас горючего. Основная масса артиллерии отстала. Тяжелое ранение получил командующий 4-й танковой армии генерал Баданов. На его место был назначен генерал Лилюшенко. Бои приобрели характер артиллерийских дуэлей без продвижения вперед. В этой обстановке 10 марта Жуков предложил Ставке сделать передышку. Одновременно с первым Украинским фронтом войска Конева проводили Умано-Баташанскую на наступательную операцию. Переброска командованием группы армии Юг танковых соединений от Умани на свое левое крыло облегчала задачу. К началу марта в состав 2-го Украинского фронта входили 4-я, 5 и 7-я Гвардейские, 27-я, 40-я, 52-53 Общевойсковые, 2-6 и 5-я Гвардейская танковые, 5-я Воздушная армии, 5-й Гвардейский кавалерийский, 7 и 8 механизированные корпуса. Всего на фронте имелось 56 стрелковых три кавалерийские дивизии, шесть танковых и три механизированных корпуса, две танковые бригады, четыре танковых полка и четыре самоходно-артиллерийских полка, шестьсот тридцать тысяч человек, восемь тысяч восемьсот орудий и минометов, шестьсот семьдесят танков и САУ, пятьсот пятьдесят один самолет. В частях ощущался значительный некомплект в личном составе, вооружении и боевой технике. Например, в трех танковых армиях насчитывалось 464 танка и 116 самоходных установок. Зато в инженерном отношении армии обеспечивались щедро как никогда, до 7 саперных рот на 1 километр фронта. Перед фронтом оборонялись войска 8 армии, часть сил 6 армии и 1 пехотная дивизия из армии Хубе, всего 9 пехотных, 4 танковых Две моторизованных дивизии, корпусная группа А, три танковых батальона и шесть бригад штурмовых орудий, насчитывавшие 400 тысяч человек, 3540 орудий и минометов, до 250 танков и штурмовых орудий, 500 самолетов. Большая часть немецких войск, не оправившихся еще после Корсун-Шевченковского поражения, находилась в первом эшелоне. 11 и 14 танковые дивизии и 506 шестой тяжелый танковый батальон были выведены в резерв. По поводу их укомплектованности красноречиво говорит риторический вопрос Манштейна. Как можно было наносить эффективные контрудары, если, например, во всем танковом корпусе насчитывалось всего 24 исправных танка? Сильно пересеченная местность – Большое количество мелких и крупных рек, оврагов и балок благоприятствовали организации обороны. Второй Украинский фронт должен был прорвать ее на двух участках, нанося главный удар в направлении на Умань силами 27-й, 52-й и 4-й гвардейской общевойсковых 21-й дивизия и 6-й, 2-й и 5-й гвардейских танковых армий. Две армии, примыкавшие к участку главного удара, 40-я и 53-я, получили задачу создать на этих флангах группировки в составе пяти стрелковых дивизий каждая и, используя прорыв на главном направлении, нанести удары в целях обеспечения главной группировки фронта слева и справа и расширения полосы прорыва. На удалении 150 км от главного направления Наносился вспомогательный удар на новую Украинку смежными флангами пятой и 7 гвардейских армий. Общая задача разгромить уманьскую группировку немцев и выйти к Днестру, прижав противника к Карпатам. 7 и 8 механизированные корпуса были выведены на укомплектование и в операции участия не принимали. Имея главной целью разгром 8-й немецкой армии Войска фронта, одновременно отрезали пути отхода на юг Первой танковой армии противника и содействовали Первому Украинскому фронту в ее разгроме, а вспомогательным ударом оказывали помощь фронту Малиновского, наступавшему против 6-й немецкой армии. 4 марта по всему фронту была проведена разведка боя. Ударная группировка перешла в наступление 5 марта. Авиация из-за густого тумана не действовала. После артподготовки в 7:50 в атаку пошли пехота и танки. В первом эшелоне вместе со стрелковыми соединениями двигались и передовые части 2 и 5 гвардейской танковых армий. Наступление, начавшееся в ненастную погоду и распутицу, было неожиданным для противника, что обеспечило быстрый взлом его обороны. После прорыва первой позиции на глубине до полутора километров от переднего края обороны, для наращивания силы удара и развития успеха, Конев в первый же день ввел в сражение главные силы второй танковой армии, третьей и шестнадцатой танковые корпуса, и пятой гвардейской танковой армии, 18, 20 29 танковые корпуса. Затем началось выдвижение и шестой танковой армии, пятый гвардейский танковый и пятый механизированный корпуса. Танковая армия генерала Богданова уже к исходу дня вышла к реке Горный Тикич, продвинувшись на 14-16 километров. К ночи на этот рубеж вышла пехота 27 армии. За ночь Инженерно-саперные части при помощи войск оборудовали переправы. По ним переправились соединения 2-й танковой армии, 331 танк САУ, и развили наступление на Умань, переместившись в полосу 52-й армии. Советские танки, появившиеся в тылу противника, вынудили его начать отход в полосе армии генерала Каратеева. В целях развития успеха армии Трофименко – В ее полосе была введена 6-я танковая армия, имевшая 121 танк и 32 самоходки. Несколько меньшим был результат в полосе 4-й гвардейской армии, где действовала танковая армия Ротмистрова, 196 боевых машин. Однако и они к 6 марта завершили прорыв тактической обороны, вышли к реке Горный Техич, и на следующий день форсировали ее передовыми частями. 8 марта, когда оперативная оборона была расшатана, перешли в наступление 5 и 7 гвардейские армии. Они успешно прорвали оборону и начали развивать наступление через Новоукраиновку на Первомайск. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания – Измените положение переключателя выбора дорожек.